В 1974 году, всё ещё работая в Xerox, я создал свою первую корпорацию и начал собственное дело. В моей колонке активов уже было несколько пунктов, и теперь я намерелся увеличить их количество. Эти отчисления из зарплаты действительно подтверждали, что все эти годы мой богатый папа говорил чистую правду. Я видел, что меня ждёт, если я последую совету образованного отца.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 Каждый доллар в колонке активов стал работником, который стремился увеличить число работников и купить хозяину новый Porsche на доллары, которые не облагаются налогами. Я начал работать на Xerox ещё старательнее. План действовал, а моя новая машина стала тому подтверждением. С помощью уроков богатого папы я смог выйти с присловутой дорожки для кроссинных бегов не слишком поздно.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 Первое это бухгалтерский учёт. То, что я называю финансовой грамотностью. Это необходимый навык для тех, кто хочет создать свою империю. Чем за большее количество денег вы несёте ответственность, тем больше требуется точность, а иначе всё ваше здание разрушится. Это левая полушария, ответственная за детали и мелочи. Финансовая грамотность это способность читать и понимать финансовые отчёты. Она позволяет видеть силу и слабость любого бизнеса. Второе это умение делать инвестиции. Это я называю наука о том, как деньги делают деньги. Сюда входят определённые стратегии и формулы. В этой сфере работает правое полушарие мозга творческое. Третье это знание о рынке. Это наука о спросе и предложении.